Иррациональное желание Поттерли во что бы то ни стало возвеличить Карфагенин, обожествить их, а главное опровергнуть рассказ об огненных жертвоприношениях Малоху. Снимая с них жуткое обвинение в детоубийстве посредством огня, он тем самым символически очищал себя от той же вины.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 Журнал ⁇ Сообщение псевдогравитационного общества ⁇ который был знаком ему лучше других, разумеется, отвергнет любую статью, лишенную магического примечания. Исследование, изложенное в этой статье, оказалось возможным благодаря датации Н, Комиссии по делам науки, при организации Объединенных Наций. И, несомненно, также поступит физический журнал.